ПОРЫВ ГНЕВА Остров, на котором ничего не было, мы заметили издалека и не хотели его попусту открывать. «А чего его зря открывать?» — ворчал Пахомыч. «На нём ни чёрта нету, только пустые хлопоты. Спускаешь люп, ксушай весла, кидай якорь, рисуй остров, потом всё обратно поднимай на борт. Его Кэп, открытие этого острова — чистая формальность. Просто так, для числа, для количества, для галочки». «Для какой ещё галочки?» — спросил Суир. — Ну, это, чтобы галочку в ведомости поставить, мол, открыли ещё один остров. — В какой ещё ведомости? — спросил капитан. — Извините, кап, ну, это в той, по какой деньги получают. — Какие ещё деньги? — свирепея спрашивал сэр Суирвир. — Рубли, сэр, — ответил Рабев с торпом. Он как-то не ожидал, что его невинные размышления насчёт галочки могут вызвать такой гнев капитана. — Уважаемый же наш и любимый всеми сэр расходился все сильнее и сильнее. По лицу его шли багровые пятна и великие круги гнева. «Рубли!» — хрипел он, и не мог расслабить сведенные гневом мышцы. Очередной приступ гнева потряс его. Спазм гнева охватил его. Конвульсии гнева довели до судорог гнева, до пароксизма и даже оргазма гнева. «Рубли!» «Для галочки, старпому, немедленно, прямо сюда, на палубу!» Мы вывлекли из трюма сундук с рублями, сунули старпому ведомость. «Ставьте галочку, старпом, ставьте! Мы с вами в расчете! Вы у нас больше не работаете, уволенные! Вот вам ваши рубли! Ставьте галочку!» «Ой, да что вы, сэр!» — совсем потерялся Пахомыч. «Он никогда не видел капитана в таком гневе, и мы наблюдали впервые». «Поверьте, сэр, я ничего такого, я же не против, а насчет галочки, так это я...» «Галочки!» — ревел капитан. «К чертовой матери эту галочку! Вы уволены и списаны на берег!» «На какой же берег, сэр?» — уныло толковал старпом. «Придем в Сингапур тогда...» «Вот на этот самый!» — приказывал Суир. На этот, на котором ничего нет. Пускай теперь на нем будет списанный старпом. Давайте, давайте, не тяните. Считайте свои рубли, ставьте галочку и долой. «Вон!» — проревел Суер, и порыв капитанского гнева вынес нашего Пахомыча на остров, на котором до этого совершенно ничего не было.